Он что-то сказал Ирине, но из-за расстояния Надежда не услышала. Зато вспомнила, что помимо прочих шпионских инструментов, Боб дал ей направленный микрофон. Она ещё сомневалась, пригодится ли он. Вот и пригодился. Надежда достала микрофон из сумочки, направила его на секцию, где лежал Венедиктов, надела наушники. Что это? шёпотом спросила Мария. Надежда молча протянула ей один из наушников, и теперь они обе могли слышать, о чём разговаривают внизу. Мы доставили его, как вы велели, говорила Ирина Карлику. Но мне кажется, что он не готов. Ничего, мы его сейчас быстро доведём до кондиции. Дайте ему ношатыря. Но, Конрад Карлович, нельзя так резко приводить его в сознание. Это может нарушить равновесие психики. Нахваталась от своего шефа. Огрызнулся карлик: "Не грузи меня этой вашей психологией, мне уже надоело. Я буду действовать своими методами. Буди его". "Как скажете". Ирина пожала плечами, достала флакон, капнула на ватный тампон и поднесла его к лицу Венедиктова. Тот вздрогнул, вскрикнул и открыл глаза. Испуганно оглядевшись, проговорил хриплым со сна непослушным голосом: "Где я? Кто вы такие?" Тут он узнал Ирину. Вы куда вы меня привезли? Карлик отодвинул Ирину в сторону, наклонился над Венедиктом и угрожающе произнёс: Вам сейчас не об этом нужно думать. Вам нужно думать, как спасти свою жену. Жену? переспросил Венедикт, и лицо его затуманилось. Жену? Я не знаю. Сейчас всё узнаешь, прокаркал Карл и приказным тоном проговорил в микрофон: Приведите её. В другой секции фальшивая жена Венедикта выкурила сигарету, встала, сунула руки в рукава пальто, мазнула по лицу тёмным гримом. Парень, стоявший рядом, надел на неё наручники, вывел её из-за затека, и они пошли по проходу. Перед закутком, где находился Венедикт, женщина сутурилась и изменила походку, стала спотыкаться. Парень отдёрнул за навеску Они вошли в отсек к Венедиктову. Надежда отметила артистизм незнакомки. Теперь она выглядела изможденной, измученной, несчастной. Карлик взглянул на женщину, и лицо его перекосилось. Он повернулся к Венедиктову и сказал тому. «Видите, что ей приходится переносить? И это только начало. Если вы не сделаете то, что мы требуем, ее будут пытать». «Вы не представляете, что с ней сделают мои люди!» «Но я...» Венедиктов пристально вглядывался в вошедшую. На лице его была растерянность. «Не узнает». Надежда пихнула Марию в бок. Пальто на ней не то, и он не узнает в ней свою жену. «Козел твой психоаналитик ничего не умеет сделать толком». Как видно, такие же мысли посетили Ирину. «Козел твой психоаналитик ничего не умеет сделать толком». которая в полном недоумении воззрилась на зелёное пальто Вашечки. Зато Надежда ощутила небывалое злорадство, особенно после того, как Ирина подошла и ударила псевдожену Венедиктова по щеке. "Та ахнула. Видел?" спросил карлик. "Это только начало. Но чего вы хотите от меня?" скинулся Венедиктов. "Вы должны найти и отдать нам карту Вестенгауза. Что?" Венедикту, удивлённо уставился на карлика. Но её не существует. Это легенда. Она существует, перебил его Конрад Карлович. У меня есть неопровержимое доказательство её существования. Более того, она находится в вашем кабинете. Да нет же, уверяю вас, я в своё время проверил всё в кабинете. Карты там нет. Я не собираюсь с вами спорить. Вы должны просто найти карту и отдать её мне. Но как я могу найти то, чего нет? «Значит, вы не хотите пойти нам навстречу?» «Ну что ж, тем хуже!» «Я вас предупредил!» Он повернулся к парню, который привел женщину и приказал. «Отведи ее обратно и позови Горлума. Пусть поработает с ней по полной программе!» «Горлума?» На лице парня отразился настоящий ужас. «Но ведь он просто зверь!» «Выполняй!» — рявкнул карлик. Парень вывел женщину в коридор, и он не могла. И она тут же распрямилась, непринуждённым движением сняла наручники и лёгкой походкой направилась в прежнюю секцию. Там села в кресло и закурила очередную сигарету, потом стряхнула с неё пепел и вдруг заорала дурным голосом. Вы слышите? Карлик повернулся к Венедиктову. "Мне приходится расплачиваться за вашу несговорчивость. Неужели вам её совершенно не жаль?" "Конечно, жаль, но Что я могу сделать и потом какое отношение она найдите для нас карту прекратить её мучения. Но я ещё раз вам говорю, этой карты не существует. Вижу, что вам её совсем не жаль. Девица снова заорала. Но «Ну зачем вы это делаете, пролепетал Венедикт. Это бесполезная жестокость ни к чему не приведёт. А это мы посмотрим. Гонрат Карлович прошёлся по отсеку, потирая руки. Девица в соседней секции в это время встала и сделала несколько шагов, очевидно, чтобы согреться. Надежда тяжело вздохнула. Придётся для дела пожертвовать здоровьем. Она вытащила из сумочки сигарету, которой угостила её разбитная девица, и зажигалку, которую всегда носила с собой. "Надя, ты куришь?" изумилась Мария. Надежда отмахнулась, раскурила табак, закашлялась, затем тщательно прицелилась и сбросила дымящуюся сигарету вниз, на кресло, в котором сидела фальшивая жена Венедиктова. Сигарета упала на пол рядом с креслом. Не долёт, прокомментировала Мария. Чёрт, надо же, у меня осталась одна попытка. Надежда раскурила вторую сигарету и бросила её вниз. На этот раз бомба упала точно на кресло и не погасла. Надежда едва не вывалилась из галерейки, разглядывая тонкий дымок. Девица же, изображавшая жену Венедиктова, сняла зелёное пальто, потянулась, прошлась по комнатки, зябко потирая плечи, прислушалась к грозному голосу карлика и с размаху плюхнулась в кресло. И тут всё помещение тенистого уголка потряс такой вопль, что стены буквально задрожали. Надежда с Марией едва не свалились с галереи, и даже злобный карлик вздрогнул. Вот видите, спросил он. Точнее, слышите? Девица же буквально выпрыгнув из кресла завертелась, пытаясь разглядеть, что там у неё сзади. Ей это, конечно, не удалось, зато Мария с Надеждой прекрасно видели, что сигарета прилипла к юбке, прожгла в ткани дыру и только потом погасла. Судя по воплю, ожог получился приличный. А вот не надо участвовать в сомнительных предприятиях. Вы по-прежнему отказываетесь отдать карту, прокаркал Карл. Следующего раза она может и не выдержать. Хорошо, слабым голосом промямлил Венедикт. Хорошо, только не надо больше её мучить. Я попробую, поищу, сделаю всё, что возможно. Так-то лучше. Визите его, приказал Конрад и вышел. Двое парней надели Венедиктову на голову чёрный мешок и, повинуясь знаку Ирины, потащили его куда-то. Та поспешила следом. «Куда они его везут?» — сполошилась Мария. «Он в таком ужасном состоянии и сегодня уже в обморок падал. У него и так со здоровьем плохо». Надежда взглянула на неё искоса. «Что-то слишком сильно Мария беспокоится из-за этого Венедиктова». «Тише ты!» — шикнула. «Услышит ещё!» И как в воду глядела, потому что эта стерва Ирина подняла голову и прислушалась. Что там такое? бросила она парню в чёрном траурном костюме. Пойди разберись. Ой, Мария испуганно попятилась и едва не свалилась за галерею. Что делать? Что делать? проворчала Надежда и выбросила из нижней части тележки ведро и веник. Быстро полезай сюда. Не став спорить, Мария скорчилась в три погибели и полезла в тележку. Надежда прикрыла её большой простынёй, так чтобы она свисала по краям. Из мыющих средств оставила Марии только флакон для мытья туалета, поскольку он дико вонял хлоркой. Если он под простыню сунется, сразу прыฉкает ему в морду. Виляла Надежда и как раз успела разогнаться, чтобы встретить парня в чёрном. А ты что тут делаешь? Напустился он на неё с ходу. "Трамвай жду", огрызнулась Надежда в его духе. "Сам не видишь, убираю. Иди отсюда, нечего тебе тут". Бросил парень и ушёл. Ой, натерпелась я. Мария прижимала к себе флакон, как лучшего друга. "Вылезай уже". Надежда отобрала у неё флакон и с необъяснимым злорадством облила вонючей ядовитой субстанцией малиновое пальто, которое лежало в тележке. Затем подхватила свою сумку и пакет с одеждой, и дамы бросились вслед за компанией, что волокла несчастного Венедиктова на встречу новым неприятностям. По дороге Надежда, вполне уже освоившаяся в коридорах теннисного уголка, догадалась, что Венедиктова тащат к служебному выходу, тому, через который она недавно проникла в здание. Так и оказалось. Дамы выждали некоторое время и выскочили следом, успев заметить, как Венедикта возталкивают в длинную чёрную машину. И что теперь делать? Надежда обогнула здание в поисках хоть какой-то маршрутки, как вдруг Мария радостно закричала: "Гарик, Веткин, подожди!" На крик её оглянулся невысокий, довольно щуплый, лысиватый мужичок, прикрывающий левой рукой ухо. "Маш, ты не ушла разве?" «Да, и я вот тут». Мария смутилась. «А ты что так задержался?» В ответ мужичок отнял руку и показал ярко-малиновое оттопыренное ухо. «Круто!» — восхитилась Надежда. «Вы меня извините, но кто ж это вас так разукрасил?» «Знал бы я», — вздохнул Гарик. «Какая-то зараза в толпе по уху дала, когда там скандал начался». «Нечего сказать, похоронили одноклассницу», — поддакнула Мария. Эта Танька птица на всех сбаламутила, обзвонила весь класс. Надо пойти, да надо пойти. И куда я теперь с таким ухом? Нужно как можно скорее холод приложить, авторитетно сказала Надежда. "Да мы, а вы вообще куда? Могу подвезти". "Ой, это подруга моя, Надя", вспыхватилась Мария. "Мы подвезти?" Перебивая её, оживилась Надежда. "Так давайте вон за той машиной, которая из ворот выезжает. Да Гарик посмотрел на катафалк, потом перевёл взгляд на Надежду на униформу уборщицы. Ничего не сказал и двинулся к своему авто. Машина была новая, приличная Toyota. Дамы устроились на заднем сиденье. Там Надежда с трудом стaщила с себя осточертевшую униформу и надела собственную куртку. Причесала волосы и стала хоть немного похожа на человека. Чёрная машина ехала впереди. Гарик оказался умелым водителем, держался незаметно, сохраняя дистанцию. Куда они его везут? тихонько спросила Мария. Похоже, что на рабочее место, в Геомедиум, где он должен найти какую-то карту. Ты не в курсе, что за карта? Ты вроде с ним беседовала. Да не успела я ничего выяснить. Ему посылку принесли, и он сразу в обморок хлопнулся. "Да мы у вас всё в порядке", осведомился Гарик. "В порядке". Форма ответила подруге, и тут же Надежда зашипела: "Паркуются". И точно, чёрная машина припарковалась, не доезжая до розового особнячка пару кварталов. Парни выволокли из неё Винни Диктова, уже без мешка на голове, протащили до небольшого скверика и посадили на скамейку. После чего торопливо запрыгнули в машину и уехали. "Мы, пожалуй, здесь выйдем", решительно сказала Мария. "Спасибо, Гарик". "Ну, как знаете, Он протянул Марии визитку. Звони, если что надо будет. Когда Таёта уехала, подруги издале присмотрелись к Венедиктову. Он сидел на скамейке, уныло глядя перед собой, имея вид самой несчастной и растерянной. Впрочем, насколько Надежда могла судить, вид такой у него всегда. Нужно с ним поговорить. Только как бы его к себе расположить, чтобы он ещё больше не испугался. Пожалуй, Нерешительно заговорила Мария: "Лучше будет, если я одна к нему подойду. Мы с ним вроде уже знакомы. Он так о старинных картах хорошо рассказывал. Может, и об этой карте вспомнит". Надежда с сомнением окинула подругу взглядом. "И что? И что?" взволновалась Мария. "Да знаю я всё про этот костюм. Просто сегодня на похороны пошла, а чёрного ничего нет. Я тебе давно говорила, чтобы ты его выбросила. А вот и пригодился". "А он?" Мария кивнула на Виндиктова. Ничего не заметит. Ему и так уже хватило то одна жена, то другая, то блондинка, то брюнетка, ну хоть шарфик чёрный сними и губы накрась. Ой, а помаду-то я в посылку положила. Надежда протянула ей свой тюбик, и Мария отправилась к скамейке Венедиктова. Распрощавшись с Марией, Надежда хотела было отправиться домой, но её не оставляло какое-то смутное беспокойство. Если Ирина, помощница психоаналитика, работает на кровавого Карлу из «Тенистого уголка», то какова в этой истории роль самого Ильи Семеновича? Конрад и его люди используют его гипнотические способности, но тогда, как только он им будет не нужен, что они с ним сделают? А они, похоже, уже решили, что справятся без него. Рявкнул же карлик на Ирину, чтобы не смело соваться со своими психологическими методами – что хватит этой билиберды. А психоаналитик свидетель. И если они от Инны избавились, то у Ильята Семёновича знает гораздо больше. Надежда набрала номер психоаналитика, из трубки неслись длинные гудки, никто не отвечал. В принципе, это было нормально. Ирина сейчас находится в другом месте, Илья Семёнович тоже может заниматься собственными делами. Но Надежда чувствовала прежнее беспокойство. Ей хотелось убедиться, что Илья Семёнович жив здоров, ну или хотя бы жив. Она вспомнила, что оставила в кабинете психоаналитика коробку конфет со спрятанным в ней микрофоном. Однако Боб говорил, что передатчик довольно слабый, принять сигнал можно только на небольшом расстоянии. Учитывая же гримасу, с которой психоаналитик принял коробку, вряд ли он её открывал и пробовал конфеты. Стало быть, микрофон может быть на месте. Действительно достав из сумки планшет и включив программу, передававшую сигнал, она не услышала ничего, кроме ровного шороха, так называемого белого шума. Надежда решила всё же подъехать поближе к офису психианалитика, где можно будет принимать сигнал с микрофона. Сказано сделано. Через полчаса она сидела в скверике напротив дома, где был кабинет Ильи Семёновича. Снова достала планшет, запустила программу, И на этот раз услышала очень странные звуки. Из динамика доносилось приглушённое мычание и хриплое стоны. Рядом с Надеждой вдруг остановился проходивший мимо подросток и с уважением проговорил: "Классная запись, что за триллер? Это из серии про Коряова, сцена, где его пытают рептилоиды?" Только тут Надежда осознала, что включила планшет без наушников, и прохожие могут слышать те же стоны и мычание, что и она. «Ты почему не в школе?» — строго спросила она подростка, выключая звук. «Ты что, тетя, уроки давно кончились!» Отмахнулся тот и пошел своей дорогой. А Надежда поняла, что с Ильей Семеновичем происходит что-то очень плохое. И нужно спешить ему на помощь. Хотя, если честно, хорошего отношения он не заслуживал и положительных чувств не вызывал. Здание, где находился кабинет психоаналитика, было современным — И в нём, естественно, имелся домофон. Войти в такой дом, в принципе, несложно. Нужно нажать несколько кнопок, и кто-нибудь из жильцов непременно откроет. Гораздо сложнее попасть в квартиру. С другой стороны, замок у Ильи Семёновича тоже электронный. Это Надежда помнила по предыдущим посещениям. И то сказать не стало бы Ирине бегать на каждый звонок. У неё была кнопка возле стола. А это значит, Не зря Надежда много лет работала инженером, и говорят неплохим. Она тут же нашла грамотный выход из положения. Когда в её собственном доме выполнялись какие-нибудь электротехнические работы, на это время его отключали от сети, и домофон переставал работать, дверь же оставалась открытой. Здесь система такая же. Удойдя к нужному корпусу, Надежда нашла распределительную коробку электрической сети, Убедилась, что поблизости никого нет, открыла коробку и воткнула в сплетение проводов пилочку для ногтей с пластмассовой ручкой. Из распред коробки брызнули искры, и дом оказался на какое-то время обесточен. Опасливо оглядевшись по сторонам, Надежда торопливо устремилась к двери. Как бы ни накостыляли жильцы, народ нынче сердит и на расправу скорой. Замок и правда отключился. Она вошла в подъезд, поднялась по лестнице, лифт, разумеется, тоже не работал. Подошла к двери психоаналитика. Ура! Расчёт оправдался. Электронный замок на этой двери тоже отключился. Без проблем проникнув в квартиру, где размещался офис Ильи Семёновича, тут же услышала доносящиеся из кабинета знакомые звуки: хриплые стоны и мычание. Надежда пробежала через приёмную, влетела в кабинет, В первый момент никого не увидела, но те же звуки, только куда более громкие, доносились из-за письменного стола. Обойдя его, наконец, обнаружила психоаналитика. Илья Семёнович сидел на полу, маленький и жалкий, и горестно стонал. Лицо его было красно, глаза едва не вылезли из орбит. Правая рука была прикована наручником к отопительной батарее. Боже, что они с вами сделали? Надежда всплеснула руками. Это Ирина? Илья Семёнович в ответ замучал, и тут она заметила, что во рту у него кляп, свёрнутый из носка весёленькой расцветки в ярко-жёлтые лимоны. Надежда выдернула носок. Илья Семёнович закашлялся, отдышался и наконец прохрипел. Слава богу, хоть вы пришли, ещё немного и я бы задохнулся. Дайте мне попить, а то во рту просто наждак. Надежда нашла бутылку минеральной воды и поднесла к губам несчастного. Тот жадно выпил полбутылки, и ещё четверть пролилась на его одежду, и стал больше похож на живого человека. Кто это с вами так обошёлся? Ирина, предположила Надежда Николаевна. Да, она. А как вы догадались? И кто вы? Он пригляделся к Надежде. Ах, ну да, вы приходили ко мне записаться на сеанс. «Это вы подарили коробку конфет. Кстати», — выркнул он, — «конфеты ужасные». «Вам сейчас не о конфетах нужно думать. Для начала хорошо бы вас освободить». Надежда огляделась. «У вас есть скрепки?» «Что?» Психоаналитик удивленно вытаращил глаза. «Какие скрепки?» «Обычные, канцелярские». «Канцелярские?» «Это нужно спросить у Ирины». «Ах, ну да, она ведь». «Он снова закашлялся». Вот именно, об без неё вы ничего не можете найти. Надежда один за другим выдвинула ящики письменного стола, в одном из них нашла коробку с скрепках. Разогнула одну скрепку, сделав из неё крючок, похожий на крошечную кочергу. И вставила эту проволоку в замок на ручников. Делать отмычку из обычной скрепки её научила знакомая журналистка, на пару с которой Надежда Николаевна распутала не ни одно головоломное дело. Такой отмычкой можно открыть не всякий замок. Но у наручников замок самый примитивный, и через несколько секунд психоаналитик был свободен. Он с трудом поднялся на ноги, растёр онемевшую руку и благодарно взглянул на спасительницу. Спасибо вам. Ещё немного, и я бы, наверное, умер. Не обязательно, человек прочнее, чем кажется. Но теперь вы мой должник. Конечно, конечно, я готов провести с вами пять бесплатных сеансов или даже 10. К чему мелочиться? Только сначала дайте мне ещё воды. Надежда протянула ему бутылку и проговорила: "Нет уж, спасибо. Ваш сеансам мне не нужны, я и без них неплохо себя чувствую. Правда? Взряд отказываетесь. Меня считают очень хорошим аналитиком. Рада за вас, но нет. Тогда чего же вы хотите?" Хочу, чтобы вы мне честно рассказали, как вас втянули в эту грязную историю с господином Венедиктовым. Вы ведь внушали ему то, чего нет и никогда не было. И знаете, что это преступление. Зачем вы это делали? Ради денег? Нет, что вы? Похоже, Илья Семёнович обиделся. Я бы никогда не пошёл на такое ради денег. Тогда в чём причина? Аналитик опустил голову, тяжело вздохнул. Вы умеете заваривать кофе? Я бы выпил сейчас чашку, сил совсем нет. Едва держусь на ногах. Нашли время пить кофе, — пыркнула Надежда. Но, увидев, как побледнел мужчина, сжалилась над ним. Так уж и быть. Где у вас кофеварка? А, сама вижу. А кофе? Тут она сообразила, что кофеварка не работает, потому что ее стараниями в доме нет электричества. Нужно спросить у Ирины. Машинально проговорил Илья Семенович и смутился. Ну да, что я говорю. Кажется, она хранила кофе вон в том шкафчике. Слава богу, в офисе была газовая плита. Надежда заварила кофе в обычной турке и наполнила две чашки. Сахар вам положить? Да, пожалуйста. А сколько? Не знаю, мне Ирина всегда заваривала кофе и сахар сама клала. Я смотрю, вы без неё как без рук, насмешливо проговорила Надежда. Поэтому ей так легко было сбить вас с пути истинного. Она знает все ваши секреты. Илья Семёнович отпил кофе и поморщился. У Ирины был вкуснее. Конечно, вкуснее, когда в кофеварке. Но вы привыкайте без неё обходиться, потому что, судя по всему, она сюда не вернётся. И вообще, я сделала всё, что вы просили. Теперь рассказывайте, как дошли до жизни такой. Только честно. Я вижу, когда мне врут. Что, правда? Тогда из вас получится хороший аналитик. Я помогу вам вступить в общество. Всё, хватит предисловий. Значит, вы работали на тех людей не за деньги. Они меня шантажировали. Шантажировали? Значит, было чем? Было. Илья Семёнович покаянно опустил голову. У меня была одна клиентка, богатая пожилая женщина, и я внушил ей, чтобы завещала мне все свои деньги. Вздохнул и добавил: "И она оставила мне наследство. Нехорошо, промолвила Надежда. А у неё были законные наследники? Были. Племянница, славная девушка. Но ей она отписал какие-то гороши. Совсем нехорошо, не то слово, но самое главное это нарушение профессиональной этики. Если о нём станет известно, меня исключат из общества психоаналитиков или лишат права практиковать. А психоанализ для меня вся моя жизнь. А как те люди об этом проведали? Да понятно же как. А те Рины, она всё про меня знала, буквально всё. Ну да. Вы ведь без неё как без рук, даже не знаете, сколько сахара класть в чашку. Это так. Илья Семёнович вздохнул. Я очень сожалею, но не могу ничего исправить. Что ж, что можете? Расскажите мне всё в подробностях, и мы вместе подумаем, что можно предпринять. Не что тут сделаешь. Короче, рассказывайте. Началось с того, что ко мне пришёл Венедикт. Я выявил у него проблемы с психикой, точнее с памятью. У него были ложные воспоминания. Он всё время вспоминал свою жену, хотя в действительности никогда не был женат, что подтверждается документами. И сначала я работал с ним над этой проблемой, старался избавить его от ложных воспоминаний. Кстати, шло это тяжело. Воспоминания о несуществующей жене очень глубоко отпечатались в его подсознании. Поначалу я использовала обычный способ, то есть доверительную обстоятельную беседу. Это я ему объясняю, как человеку несведущему. Надежда хотела сказать, что и он, как специалист, у неё доверия не вызывает, поскольку даже на её дилетантский взгляд ничего путного не достиг, но решила промолчать и только кивнула: "Продолжайте, мол, слушаю вас внимательно". Илья Семёнович приободрился, в голосе его появились прежние бархатные нотки, и заговорил он более уверенно. Обычно этот метод даёт отличные результаты, но в случае с Виннидиктовым после каждого сеанса я убеждался, что мой метод работает, но когда он приходил в следующий раз, было такое чувство, что нужно всё начинать заново, будто воспоминания возрождались в его голове или просто никуда не уходили. Но всё же процесс понемногу сдвинулся с места. Когда Виннидиктов уже начал осознавать ложность своих воспоминаний, Ко мне заявился тот человек из похоронного бюро. Онред Карлович? Да, совершенно верно. Сначала сказал, что он в курсе, что я сделал с той женщиной, ну, с той, которая оставила мне наследство, а потом, что никто ничего не узнает. Если я вместо того, чтобы избавлять вине диктов отложенных воспоминаний, внушу ему, что жена у него действительно была, но не такая, какую помнит его подсознание. Яркая брюнетка. Ну да, «Я смотрю, вы всё знаете». «Не всё. Скажите вот что. Зачем вам вообще понадобился Венедиктов?» «Там что-то насчёт его профессиональной деятельности. Какая-то карта. Карта капитана Флинта, как в «Острове сокровищ»?» С усмешкой спросила Надежда. «Вы меня, конечно, извините. Это как-то несерьёзно. По-детски». «Ну да, ну да». Илья Семёнович закивал китайским болванчиком. «Я понимаю. Сам об этом думал, но предпочитал не вмешиваться». Давать установки важны на данный момент. Но неужели этот Конрад Карлович тип, конечно, отвратительный, но далеко не дурак, как я заметила. И он что, сам верит в эти сокровища? Нет, речь идёт об очень древнем артефакте, и что он из себя представляет, я не ведаю. Ладно, отложим это, вздохнула Надежда. Вернёмся к вашей профессиональной деятельности. Вы работали с Венедиктом? И что можете о нём сказать как специалист? Задавая этот вопрос, Надежда не ждала от своего собеседника вразумительного ответа. Просто было обидно уходить с пустыми руками, не узнав ничего полезного. Вот Машка не боясь побеседует с Винидиктом и вызнает всё про карту. А она, Надежда, чего достигла? Только освободила психоаналитика, хотя он этого совершенно не заслуживает, напоила его плохим кофе. А что ещё-то? Я уже говорил, что его воспоминания о жене мне удалось вытеснить только при помощи гипноза. Снова завёл своё Илья Семёнович, а тут ещё пришлось заменить образ жены на другой, что, конечно, неспособствовало. Ага, он потерял сознание, а после у него из головы образ рыжеволосой бруннетки выветрился. Злорадно сказала Надежда, вспомнив сцену в тенистом уголке, как Вялов и Диктов реагировал на якобы пытки его жены. Да если бы точно знал, что это жена, он бы по-другому себя вёл. И что ты мне подсказываешь, что теперь жена в его голове снова блондинкой станет? Да, похоже, Ля Семёнович не обратил внимания на откровенный сарказм. Я тоже так думаю. Уж слишком сильные воспоминания, что совершенно непонятно, учитывая, что Кирилл Николаевич никогда не был женат. Но ведь он мог жить с этой женщиной неофициально, разумеется, но мы проговорили всю его жизнь, то есть взрослый период. И воспоминания такие фрагментарные. Он не смог вспомнить, как и когда познакомился с этой женщиной, ни её имени, ни даже того, как он её называл. То, что Венедикт вспоминал, было ярким, отчётливым, но всё какими-то кусками. В общем, как специалист, я даже подумал, что с ним в своё время кто-то очень долго и серьёзно работал, но это только моё предположение. Например, было одно воспоминание, описанное очень подробно, как эта женщина, его жена, стоит жарким летним днём на фоне какого-то здания, и он смотрит на неё сквозь объектив фотоаппарата. Лето, она в голубом открытом платье, нежная кожа светится, знаете, как бывает у блондинок. Такое не придумаешь. Внезапно Надежда вздрогнула. Из прихожей послышались звуки. Скрипнула дверь и как будто кто-то прокрался по коридору. То есть хотел пробраться неслышно, но не получилось. Потому что Надежда, когда заваривала кофе, предусмотрительно высыпала в прихожей полпакета сахарного песка. А что делать? Дверь-то открыта, когда ещё электричество починит?